Глава тридцать четвертая. «Всегда найдется обеспеченный мужчина, которому понравится молодая симпатичная девушка», — вздохнула я. «Жаль, что никто не объясняет последним, что замуж за богатого выйдет ничтожная часть из них, и Гетеру под венец точно не позовут». «Второй дом просто превратили в бордель», — продолжил Дегтярев. «Воспитателем там была сирота». Кличку ее мы уже знаем. Но сама женщина представлялась именем Ота. Она просто отбросила первую часть. Сообразила я. Похоже на то, согласился Дегтярев, чем заставил меня насторожиться. Александр Михайлович не назвал мои слова глупостью. Может, он заболел? А Дегтярев тем временем говорил... Сирота всегда знала, кто у кого находится. Клиенты обращались сначала к воспитательнице, договаривались с ней. Та брала деньги и отводила мужчину к выбранной проститутке. Все шло тихо, мирно, без скандалов. А потом сирота вдруг начала войну с Анисиным. Выбросила видео в соцсети. Полковник потер ладонью затылок. «Почему Бандерша решила утопить чужой бизнес?» «Мало платили», — сделал предположение Сеня. «Скорее всего», — опять не стал спорить толстяк, — «я вздрогнула?» «Странно видеть полковника, который с кем-то соглашается». «Нет, он определенно плохо себя чувствует». И тут у меня звякнул телефон, Определился незнакомый номер, его в телефонной книжке не было. Сообщение меня удивило. «Добрый день, Дарья. Я Константин Григорьев. Работаю охранником Анисиной. Видел вас в беседке. Лицо показалось мне знакомым. Вспомнил, откуда знаю вас. Вы были женой Макса Полянского, когда я служил у него водителем. Есть предложение». «Могу встретиться с вами сегодня в любом месте». Я положила телефон перед Александром Михайловичем. Тот удивился. «Ты его знаешь?» «Смутно помню», — пробормотала я. «Сейчас звякну Максу». Разговор с бывшим затянулся. Тот решил узнать все мои новости. Когда я, наконец, замолчала, экс-супруг засмеялся. «Не помню Константина. Может, и был такой». Характер мой ты знаешь. Образ жизни не поменялся. Шофёры долго не выдерживают. Не встречайся с ним одна. Вдруг это мошенник или похититель. «Позовём его к нам», — предложил полковник. «Я тоже не хочу отправлять Дашу для разговора непонятно с кем». «Секундочку», — засмеялся Макс. «Дегтярёв, это ты?» «Угу», — пробормотал Толстяк. «Привет», — обрадовался Полянский. «Дашуль, включи видеосвязь! Охота на любимого мента глянуть!» Я выполнила просьбу. Макс присвистнул. «Да уж! Раскабанел ты! Похож на старого бультерьера! Морда здоровенная! Глазки щелки!» «Я прибавил немного в объеме!» — согласился полковник, чем вверг меня в полное изумление. «Может, сводить толстяка к доктору?» Куда подевалось его желание спорить, сердиться на тех, кто намекает на лишний вес бравого борца с преступностью? «Вспомнил!» — вдруг воскликнул Макс. «Костик! Парень попытался мной руководить. Туда не ходите, сюда не езжайте. Ну, я и отправил его вон». Еще он имел манеру обливаться одеколоном. Но любой может чужим именем назваться. «Да шута! Не лезь, как всегда, на рожон!» «Ладно!» — засмеялась я. «Передай привет Оле!» «Кому?» — удивился бывший супруг. «Своей жене!» — уточнила я. «Эх, давно мы с тобой не встречались!» — повторил Макс. «Олька ушла!» «Значит, передай привет, когда вернется!» — велела я. «Она совсем утопала!» — заговорил Полянский. «Сказала, что связала свою жизнь с бабником». о чем сожалеет и переехала в мой дом в италии теперь это ее особняк прости не знала смутилась я не переживай весело продолжил макс у меня после нее еще две женушки сменились сейчас я в свободном полете это ненадолго хихикнула я идея воскликнул макс если мужик действительно костя, который при тебе работал, Спроси его, карамельку помнишь, и пусть расскажет, кто это. Карамелька, вздохнула я. Такой милый котик был. Почему ты говоришь о карамельке в прошедшем времени? Возмутился собеседник. Жив, здоров и невредим, мальчик Вася Бородин. Во, гляди! На экране возникла морда кота. Офигеть! протянула я. «Сколько ему лет?» «А я годы не считаю», — отмахнулся Макс. «Свой возраст не помню. Мне по-прежнему тридцать, тебе двенадцать». «Когда мы познакомились, я была совершеннолетней», — засмеялась я. «Васильевой по уму и поведению всегда двенадцать», — отрезал Макс. «Короче, вопрос про карамельку проверочный». «Спасибо», — поблагодарила я. Мне это в голову не пришло. Карамельке здоровье. А он на него не жалуется, заявил Макс. Вредности тоже не убавилось. Гадит в туфли моим бабам, которые ему не нравятся. Ты единственная, чью обувь кот не испортил. Это потому что я умница и красавица, ответила я и прекратила беседу. Карамелька мужского пола, удивился Сеня. Я кивнула. Макс любит животных. Когда у него умерла кошка Клеопатра, а та прожила 21 год, Полянский себе места не находил. У него случился гипертонический криз. Его увезли в больницу. Я посмотрела на Дегтярева. Ты знаешь, что Макс 33 несчастья. Один раз он собрался позагорать на пляже, уехал на остров, где никогда не было цунами, вышел к океану, и устроился под зонтиком. И тут вода вздыбилась прямо кремлевской стеной. Мой бывший еле ноги унес. Это оказался единственный случай огромной волны на том участке Земли. А в день, когда Макса везла в больницу скорая, в машину врезался пьяный таксист. Вызвали милицию и другой экипаж врачей. Но все приехали не сразу. Стояла жара. Чтобы больной не задохнулся, медбрат открыл двери фургона и вышел покурить. Макс лежал тихо и вдруг увидел котенка, грязного, худого. Тот, жалобно плача, влез в скорую, забрался на носилки, дополз до лица Полянского и, рыдая, забился ему под подбородок. Макс выдернул из руки капельницу, Встал, пересел в свой Бентли, который ехал за скорой, и умчался в ветеринарную клинику. По дороге он дал имя кошечке — Карамелька. Но ветеринары выяснили, что найденыш мужского пола, и у Макса появился кот Карамелька. Самое интересное. Полянского увезли в больницу с давлением 220 на 110. И никакие лекарства не помогали его снизить. Но когда он вечером прибыл домой с котом и купленным для того огромным приданым, тонометр показал 120 на 80. «Клеопатра меня вылечила», — заявил Макс. «Прислала вместо себя карамельку». «Позовем Константина в офис», — решил Дегтярев. «Пусть Побыстрей приезжает».